Глава 39 девятая Нарию разбудили крики. Сначала она даже не поняла природу шума, пока не догадалась, что кричала женщина и прямо под распахнутым окном, возле которого стояла кровать. Каково же было ее изумление, когда выглянула в окно. Дора колотила какую-то девушку, в буквальном смысле колотила, обеими руками по спине, голове, плечам, куда попадала. Жертва ее была из обычных людей, как догадалась Нария. Девушка согнулась в три погибели, приглушенно плакала, но терпела побои. Временами вскрикивала, и именно эти вскрики разбудили Нарию. «Дора, прекрати, что ты делаешь?» Свесилась Нария с окна и даже успела перехватить занесенную для очередного удара руку соседки по комнате. «Тебе-то что?» Отдуваясь, поинтересовалась Дора. «Эта дрянь заслужила!» «И чем же?» Почувствовала Нария, как закипает в ней злость от одного вида соседки. Если она так устала бить, то можно представить, как чувствует себя жертва. Она ведь даже сдачи дать не имеет права, как догадалась Нария. «Не твое дело! Если бью, значит, ей за что!» Презрительно фыркнула Дора. И презрение ее сейчас относилось не к избиваемой девушке, а к Нарии должно быть. Она рабыня. Захочу и вовсе убью». Вот тут Нария стала совсем не по себе. «Это ж какие нравы должны царить в плане, если ведьма позволяет себе такое, пусть даже на словах?» «Кажется, ты ее уже достаточно наказала», постаралась сказать Нария спокойно. «Убирайся отсюда», – оттолкнула Дора девушку. не удержалась и упала, но заплакнула лица на Нарию с благодарностью смотрели ее глаза. И Нария узнала в ней ту девушку, с которой не так давно разговаривала. Заметила взгляд Эдора, за что больно пнула девушку лбачину. На это уже Нария не смогла смотреть, борясь с мерзением. Она отвернулась от окна, успев заметить, как убегает прочь от Доры рабыня. «А ты на работу не собираешься, разве?» Вошла Дора в комнату. Смотреть на нее Нарии по-прежнему не хотелось, но пришлось это сделать. «А мне еще не дали никакой работы», — честно призналась она, хоть и не понимала, почему Дору это так интересует. И тон у нее такой, не самый приятный. И смотрит на нее, словно хочет взглядом уколоть. Откуда столько неприязни? Терялась в догадках Нарья. Впрочем, почти сразу же и получила ответ на невысказанные вопросы. «Ты в клане уже несколько дней, и не занимаешься ничем полезным. И низший уровень миновал почему-то. «Как-то все это странно, не находишь?» Недоброе разглядывал ее дура. «Про здешние нравы мне ничего не известно», – пожал плечами А Отчасти она была согласна с соседкой по комнате, не привыкла как-то бездельничать. Да и время за работу летит быстрее, а на глупости всякие его не остаются. Она бы и рада была работе, но вот уже пару дней про нее словно все забыли. Даже Люринда больше не появлялась. И нигде Нария не видела девочку, когда гуляла по территории клана. Так могла бы поинтересоваться, фыркнул Дора. Не у самой наиверховнейшей, конечно. Но хоть у ее верной помощницы. А то так и врагов себе тут недолго нажить. Все все видят. На что она намекает? Меркнул в голове Нарии мысль, но оформиться не успела. Раздался какой-то шум, как будто били чем-то тяжелым по металлической пластине и каждый удар разносился по лагерю гулом. «Что это?» – посмотрела Нария на Дору. «Общий сбор на площади, что же еще?» – сварлива отозвалась та. «Поторапливайся, не явишься вовремя, накажут». А вовремя должно быть. Это сразу же, судя по скорости, с которой Дора выскочила из комнаты. Нария тоже не стала мешкать. Быстро натянула на себя платье, собрала в хвост волосы и поспешила на площадь. Небольшая круглая площадка уже почти вся заполнена ведьмами разных возрастов и сословий, если судить по одежде, и ведьмы все продолжали стекаться со всех сторон, пока места на площади не осталось совсем. Нария даже подивилась такому количеству. Обитало в клане ведьм гораздо больше, чем ей показалось сначала. Небольшой пьедестал с двумя креслами пока еще пустовал, но почти сразу же на него поднялась Магда и Ланира, И та, и другая вели за собой рабов, удерживая в руках потолстые цепи. Снова Нария едва сдержала дрожь от вращения, видя настолько нечеловеческое обращение. И если раба Магда она уже раньше видела, то Ланейра с цепью в руках и шествующий за ней красивый статный мужчина с безвольно опущенной головой вызвали в душе приступы разочарования. Почему-то Нария казалось, что Ланира другая. Что же получается? что и она такая же, как наиверховнейшая. Ведьмы притихли, пока Магда с Лонейры занимали свои места, а рабы опускались на колени возле их кресел. О том, как чувствуют себя последние, Нария старалась не думать. Да и вскоре внимание ее было отвлечено. Две девушки, рабыни, с трудом затаскивали на пьедестал еще одно кресло. Не успела Нария подумать, для кого же оно? Как среди ведьм наметилось возбуждение и шевеление. Они расступались, делясь на две половины. Кого-то пропускали, освобождая проход. И стоило Нарее только увидеть, кому именно оказывают такое почтение. Как она едва сдержала в возглас отвращения. По проходу медленно шли две дряхлые старухи. Одна держала под руку другую, более тучную. Но не это настолько сильно поразило Нарию а то, какими уродливыми показались ей эти старухи. Никогда прежде она не видела таких старых и страшных ведьм. Не думала, что они вообще существуют. Ведь какая ведьма доживала до старости в этом суровом и несправедливом к ним мире? Та, что показалась Нареей старше другой, заняла то самое кресло, которое принесли рабыни. Вторая же старуха уселась прямо на дощатый настил поедесталу ног первой. Все собравшиеся на площади ведьмы притихли. Казалось, пролети муха, ее станет слышно. Но даже мухи, видно, боялись уродливой ведьмы. Магда показалась Наре еще красивее, чем раньше. Она выседала в кресле, как самая настоящая королева. Впрочем, таково ее все в клане считали. Недаром же называли «Наиверховнейшей». Или она сама себе придумала такой титул? И несмотря на внешнюю красоту, смотреть на нее было не то чтобы неприятно, а скорее больно. Что-то было в этой ведьме такого, чего Нария никак не могла понять. И смотреть она предпочитала на Ланиру, лицо которой не выражало ровным счетом ничего. Казалось, что ничего ее не интересует. Но почему-то Наре не сомневалась, что это не так. А вот на старуху, сидящую под другую руку от Магды, она и вовсе смотреть опасалась. Исходила от нее злоба в чистом виде, которую Наре не могла не улавливать. Подходите по одной, властная влевоная верховнейшая, скользя взглядом поверх голов ведьм и ни на кого не глядя. В толпе наметилось оживление, которому Наре даже обрадовалась. И тут же рядом раздался знакомый голосок. Какая же она противная! Рядом стояла Люринда и из подобия рассмотрела старую ведьму. «Ты где пропадала?» – обрадовалась Наря девочке. Попутно она не переставала наблюдать, как ведьм делит на две части. И делала это старуха. Она смотрела на ведьму и потом указывала кривым пальцем, в какую сторону той становиться. Что все это значило, пока явно никто не понимал? Судя по лицу Магды, не понимала этого и она. Но старуху не прерывала. Та же, что казалась чуть помладше и не такой страшной и вовсе спала у ног ведьмы, привалившись к креслу. «Под замком сидела», — ответила девочка. «Как так? А почему тебя заперли?» — удивилась Нария. «Вот с чего не знаю, того не знаю», — Пожала плечами Леринда. «Ну и я притворилась покорную. с хитрой улыбкой добавила, глядя на Нарию снизу вверх. А спалась в свасть, отъелась до пуза». «Вот как, то есть замки тебе не преграда». Не сдержала улыбки и Нария. Нет, конечно, тряхнула девочка пышной копной волос. Подумалось вдруг, что когда Люринда вырастет, станет писанной красавицей. Очередь шла быстро, и толпа перед Нарией и Люриндой стремительно редела, пока очередь не дошла до них. Встретившись взглядом со старой ведьмой, Нария на миг словно перестала быть собой. Знакомое чувство. Примерно такой же она испытала, когда впервые увидела Магду. значило это одно. Старая ведьма сейчас проверяла, на что она способна. И сразу же указала на менее численную группу ведьм. Другая была раза в два больше. На Леринду старуха практически не посмотрела. Сразу же ткнула на большую толпу. И что-то Нари подсказывало, что девочка снова спрятала свои способности. Интересно стало. Зачем на этот раз? Когда проверка закончилась, Магда склонилась к лицу старухи и что-то тихо проговорила. Нарию невольно передернула от отвращения. Должно быть, от старой ведьмы пахло неполевыми цветами. Ответить старуха Магда не пожелала. Вместо этого в воздухе завибрировал ее дребезжащий голос. «У этих...» Ткнула она пальцем на группу, в которой стояла Нария. «Есть чего. За себя постоять они смогут. — А эти? — перевела она взгляд на большую толпу ведьм. — Ни на что не годятся. Они глупы все, как одна и пустые, что дряхлые бочки. Вряд ли даже мудрость предков окажется для них полезной. — Чем быть такой ведьмой, уж лучше пасть от руки Инквизиции, — презрительно добавила она. — Зажа, разлепи, зеньки. Грубо дернул старуху у своих ног за волосы. Та встрепенулась и заозиралась по сторонам. «Домой идем. Тошнит меня от этого сброда». Вынула видимо, свое тучное тело из кресла раньше, чем вторая поднялась с пола. В этот момент Нария невольно заметила, как обменялись быстрыми взглядами Ланира и ее раб. И сделали они это не случайно, как показалось Нарии. А вот Люринда ей весело подмигнула из толпы. Ну, посмотрим, что будет дальше.